Не делая лишних движений, парень плавно, но быстро сместился в сторону, пропустив удар, и тут же ударил в ответ. На этот раз щадить этого заносчивого мужика Леха не собирался. Его крепкий, словно булыжник кулак впечатался под мышку противнику. Леха с силой оттолкнул Александра от себя и, вскочив на ноги, подпрыгнул. Стремительный удар подкованным сапогом в челюсть развернул мужика на месте и бросил под стену. Не давай ему прийти в себя и собраться, парень метнулся вперед, как только его ноги коснулись досок пола. Следующий удар пришелся слева под ребра. Утробный Кнув, мужик сделал попытку подняться, но Лех, разозлившись, садил ему локоть под лопатку. У Александра разъехались руки, и он с размаху врезался лицом в пол. «Леша, хватит, убьешь дурака!» Подскочив к парню сзади, чекист принялся оттаскивать его от этого странного уполномоченного. «Еще раз Сунницу точно убью», — угрюмо пообещал парень, отходя от своей жертвы. «Ты за это ответишь», — сплевывая кровь, пригрозил Александр. «Вот как эскадрон придет, так и ответишь». «И что ты сделаешь?» — резко повернулся к нему чекист. «Это мой подчиненный, только я могу его арестовать, понял?» «Он напал на старшего по званию», — поднимаясь, прохрипел Александр. «А где написано, что ты старше?» — фыркнул Леха. «Мандата твоего я так и не видел». «Есть мандат», — мрачно вздохнул чекист. «А ты бы, товарищ Александр, не обольщался так. Арестуешь его, кто тогда на ту сторону ходить станет, ты, может?» «Без него справимся», — отмахнулся Александр. «У тебя есть на той стороне верные люди? Или, может, ты приграничи лучше него знаешь?» — продолжал наседать чекист. «Да что он у тебя, незаменимый, что ли?» — вспылил уполномоченный. «Считай, что так», — отрезал товарищ Сергей. «Я что-то никак не пойму», — вдруг высказался Леха. «Он что, меня арестовать собрался за то, что сам на меня бросился? Это теперь у вас законы такие?» «Погоди, Леша», — попытался остановить его чекист, но парня вдруг понесло. «Да какого хрена тут годить?» — зарычал парень, разворачиваясь к нему всем телом. «Я сейчас это мурло удавлю и в речку скину, пусть ищут, а спросят, скажу, не видал. По дороге хунхузы пристрелили». «Да ты, бугай, бешеный!» — рявкнул чекист и тут же зашелся в кашле. «Сходи, скажи бойцам, чтобы чаю нам организовали, и передай, что на подмогу эскадрон идет, пусть начинают казарму готовить». Сообразив, что отсылают его не просто так, Леха дарил приезжу долгим злым взглядом и, кивнув, стремительно вышел из дома. Но не успел он спуститься с крыльца, как из двери выскочил товарищ Сергей и, жестом подозвав парня к себе, тихо сказал... Леша, бумаги у этого гуся серьезные, так что тебе и вправду стоит поберечься. Можешь исчезнуть куда-нибудь на пару недель? На охоту там или рыбалку, я тут сам все улажу. Могу и на ту сторону уйти, пожал Леха плечами, только тогда уж не на неделю, а почитай на месяц, до самого снега. Не надо, ты мне здесь еще нужен, мотнул чекист головой. Ладно, уйду, чуть подумав, мрачно кивнул парень и зашагал в сторону казармы. Перехватил его товарищ Сергей уже на самой околице. Подъехав верхом на смерной серой кобыли, чекист мрачно оглядел собранного по походному казачка и, вздохнув, негромко спросил. «Куда отправишься?» «Не решил еще», — подумав, честно признался Леха. «На ту сторону идти не хочется. В деревнях китайцев почитай нет. Сразу приметят, а в тайге жить смысла нет. Рассказали мне тут про одну старую заимку. Схожу, посмотрю, что там имеется. А дальше как бог даст». — Дай мне пару недель, Лёша, я разберусь, — тихо пообещал товарищ Сергей. — Тут все не так просто, как кажется. — А чего сложного-то? — фыркнул Леха, Зажрался ваш товарищ Александр. иж? не Саша, не товарищ Саня, а Александр. Словно император какой, а сам всего-то квартирьер. — Уймись, Лёша, — с усмешкой попросил чекист. — Так я и не злился, — отмахнулся парень. — А ежели по совести, то надо бы его встретить где по дороге, чтобы разом все споры решить. — Не вздумай, — вскинулся товарищ Сергей. — Сразу на тебя подумают. — С чего бы, — удивился Леха. — Он вон в селе, а я ушел и ушел. И когда он уедет, я и спрашивать не собираюсь, а тайга — дело опасное, тебе ли не знать. — Имею в виду, он не один ездит, четверо в охране, — высказался Чекис с подозрением, поглядывая на парня. — Сказал же, не нужен он мне, — отмахнулся Леха. — Ладно, пойду я. Путь не близкий, а погода все хуже. Вздохнул парень и, поправив лямки подаренного чекистам новенького мешка широким шагом скрылся в тайге. «Ох, нарвался, похоже, уполномоченный!» – вздохнул чекист, глядя ему вслед. Товарищ Сергей давно уже раскусил характер этого странного парня и ни секунды не сомневался, что юный казачок обид не прощает. Бывший недоучившийся студент, с головой отдавшись делу революции, прошел все возможные университеты по тюрьмом и каторгом и отлично научился понимать людей и этот паренек вызывал у него сильные чувство своей силы и цельностью характера. Вздохнув, чекист покачал головой, развернув кобылу, направил ее обратно к зданию чека. Уже во дворе он вдруг заметил, что вместо надоевшего дождя на землю сыплется первый снег. Выставив ладонь, товарищ Сергей поймал несколько снежинок и, глядя, как они тают на коже, еле слышно произнес «Первый снег, и, похоже, для меня последний. Успеть бы смену подготовить». Он не обольщался и прекрасно знал, что болезнь, сжигавшая его легкие, давно уже вошла в последнюю стадию. С каждым днем ему становилось все труднее подниматься с постели по утрам, и только горячие бани и отвары от лёшкиной бабки все еще помогали ему держаться на ногах. И именно поэтому товарищ Сергей с каждой депешей требовал от начальства побыстрее прислать ему замену, ссылаясь на состояние здоровья. Отойдя от села, Лёха осмотрелся и резко сменил направление. Беспокойство товарища Сергея было не напрасным. Помня, что люди, имеющие власть, просто так угрозами не разбрасываются, парень решил закончить эту историю раз и навсегда. Так что, обойдя все населенные пункты по большому кругу, парень через сутки вышел к старому тракту, идущему к Чите. Найдя подходящий поворот, Леха быстро сложил шалаш в старом небольшом распадке и, вынув из котомки бинокль, отправился к тракту. Нужно было убедиться, что мимо уполномоченный не проедет. Убедившись, что на прямом участке, на расстоянии почти в версту, он приметит любого путника, парень убрал прибор и отправился на охоту. Нужно было как следует подготовиться, чтобы потом не отвлекаться на бытовые дела. Молодой самец Кабарги обеспечил его мясом на несколько дней. Аккуратно сняв шкуру и разделав тушу у ближайшего ручья, Лех разрубил ее на небольшие куски и, увязав мясо, отправился обратно. В свой бивак он разбил шагах в двухстах от дороги и увидеть его было невозможно. Натаскав хворостой воды, парень сварил себе похлебки, нажарил мясо и, заварив чай, принялся ужинать. Ночь прошла спокойно. Даже волков рядом со стоянкой не объявилось, несмотря на то, что запах свежего мяса разносился по всей округе. Зима еще толком не вступила в свои права, и хищники пока не успели сильно оголодать. Выбравшись из шалаша, Леха мрачно оглядел побелевшую от снега тайгу и, вздохнув, тихо проворчал. Хреново, следов много останется, хотя первый снег всегда тает. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Умывшись и приведя себя в порядок, парень не спеша позавтракал и отправился к тракту высматривать добычу. То, что товарищ Александр мог уже проехать, Леха ни секунды не верил. Не тот он человек, чтобы подниматься ни свет ни заря и отправляться в дорогу. Слишком уж себя любит. Это Леха понял сразу, с первого взгляда. Тщательно выбрит, добротно одет, сапоги, несмотря на осеннюю распутицу, вычищены, да и лошадь под ним была явно ухожена, а самое главное — его руки. Это были руки человека, никогда не занимавшегося черной работой. Гладкие, ухоженные, с мозолями только от оружия. Уж такие вещи Леха давно уже научился примечать. Таким вещам его учили сразу и отец, и бабка. Одежды и руки могут рассказать о человеке гораздо больше, чем он сам. Так повторяла бабушка Чин, проводя его по торговым рядам и заставляя примечать разные мелочи. Забравшись на искривленный ствол старой сосны, Леха устроился поудобнее и, достав бинокль, принялся рассматривать тракт, запоминая разные ориентиры. День прошел спокойно. Трактом этим пользовались прежде в основном торговцы до да конвойной роты, проводя по нему кандальников. А теперь, когда ни того, ни другого не стало, тракт почти забросили. Все, у кого была особая необходимость, дожидались поезда, чтобы добраться до их станции без приключений. Хоть и ходил состав от случая к случаю, но рисковать люди не желали. Уже начало темнеть, когда Леха спрыгнул со своего насеста и, сплюнув, отправился готовить ужин. Ночью опять пошел снег, а к утру потеплело. Все вокруг отсырело, а выпавший снег начал усильно таять. Глядя на это буйство погоды, Леха только вздыхал и головой качал. Ему, как обитателю этих мест, и без шаманов было понятно, что очень скоро ударит мороза, и вся эта сырость моментально превратится в лед. Значит, на тракте особо не разгонишься. Махом можно в придорожной канаве оказаться. Да еще и коня а многие переломаешь. По такой погоде и подковы особые нужны. Вспомнив про подковы, Леха подтянул к себе вещмешок, и, порывшись в нем, достал странную по виду конструкцию. Что-то вроде подков только для человеческой обуви. Металлические скобы с системой кожаных ремней. На скобах снизу были приварены кузнечной сваркой небольшие шипы. Такие доступы казаки использовали для форсирования замерзшей реки или для того, чтобы подняться по промерзлым камням. Широкого применения эти штуки не получили. Ими пользовались только в приграничье, когда требовалось нагнать убегающую через реку банду. Сунув и обратно в мешок, Леха напился чаю и снова отправился к сосне, в засаду. Но и этот день прошел впустую. Уполномоченный, словно почуяв, что его ждет, не спешил выезжать из села. Леха уже начал подумать вернуться к селу и покончить с ним прямо там, когда на третий день из-за поворота показались пять всадников. Хищно усмехнувшись, Леха в бинокль убедился, что это именно те, кого он ждал, и, спрыгнув с сосны, нырнул в облетевшие кусты. Пробежав к повороту, он натянул через дорогу тонкую веревку из конского волоса на уровне груди всадника и тут же побежал обратно. Присев за стволом кедра, Леха достал свой старый наган и, плавно провернув барабан, убедился, что револьвер заряжен. Минут через пять на тракте застучали подковы, и парень, чуть приподнявшись, смотрелся в проезжающих. Двое бойцов ехали впереди. За ними шагов через пять двигался товарищ Александр, за ним шага через три ехали еще двое. Леха еле слышно хмыкнул, глядя на такое построение. Судя по всему, этот способ придумал сам уполномоченный, решив, что так будет безопаснее всего. Ехал Кавалькада быстрым шагом, не желая утомлять коней и проявляя осторожность на раскишие от оттепели дороги. Пропустив всю группу, Леха выскользнул на тракт и, вскинув револьвер, сделал три выстрела. Сняв первые пули у парень положил двух охранников и, сделав два шага в сторону, выстрелил еще три раза. Ехавшие первыми охранники при первом же выстреле попытались развернуть коней, но животные, напуганные резкими звуками, начали беситься. Это и дало Лехе возможность справиться со второй двойкой. Сняв одним выстрелом еще одного охранника, Лех успел садить в последнего охранника две пули, Но тот, хлестнув плечу коня, попытался удрать. Но далеко уйти у него не получилось. Недаром же парень натягивал через дорогу веревку. Когда Леха подбежал к месту своей ловушки, пытавшийся удрать боец, уже лежал на земле со сломанной шеей. Конец, бежав в сторону, остановился и, поводя боками, осторожно косился на подошедшего парня. Решив дать ему успокоиться, Леха принялся обыскивать охранника. Сняв с него все оружие и все ценное, парень снес все собранное с дороги не спеша направился к немного успокоившемуся коню. Тихо приговаривая, Леха поймал повод и, ласково огладив коня по шее, повел его к телу убитого. Перекинув тело через седло, парень проделал все то же самое с остальными убитыми и, увязав коней в цук, повел их с тракта в тайгу. Упокоив тела в старой медвежьи берлоги в верстах в пяти от тракта, Парень вернулся к своей стоянке и принялся не спеша собираться. Теперь ему предстояло избавиться от добытого оружия коней. Бросать скотину в таге Леха не хотел. Уж лошади-то точно не были ни в чем виноваты, и обрекать их на гибель Леха не собирался. Так что теперь ему предстоял долгий путь через границу. Увязав всю поклажу, парень нагрузил ее на коней и, сев в седло, повел цук в сторону монгольской границы. Рисковать и переходить на ту сторону в местах, которые патрулируют бойцы нового отряда, он не хотел. Убить, может, и не убьют, а вот задуматься, где он был, все это время могут. Так что теперь ему предстояло перейти сразу две границы. Но недаром же он сначала был проводником для бойцов отряда. Родившись в этих местах, Леха знал все глухие уголки и тайные проходы через обе границы, но показывать их новым хозяевам государства не спешил. Прежде нужно было понять, что они собираются делать и как жить. Философия простая и жизненная. Размышляя таким образом, парень через четверо суток оказался в Монголии и, пройдя вдоль границы, вышел в Хайнскую империю. Оставив в стороне исток Аргуни, Леха старой контрабандной тропой углубился в тайгу и вышел к приграничному тракту только у брошенной деревни. Это был главный ориентир на карте, который он хранил в своей памяти. Именно этим путем когда-то уходила из империи его бабушка. И именно возле этой деревни они с прадедом встретились. Во всяком случае, так рассказывала она сама. В знакомый распадок Леха выехал спустя еще пять дней. Перед его отъездом хан предупреждал, что его отряд может уйти из этих мест, но в таком случае ему оставят записку в определенном месте. Съехав в распадок, Леха спрыгнул с коня и, подойдя к куче камней, принялся обходить ее по кругу. Заметив на одном из булыжников царапину, парень отсчитал от него два камня вправо и, подняв следующий камень, достал из-под него латунную гильзу от своего карабина, заткнутую деревяшкой. Вынув затычку, парень вытряхнул на ладонь рулончик тонкой рисовой бумаги и, аккуратно раскатав его, принялся отчитать. Перечтя написанное несколько раз и убедившись, что понял все правильно, Леха вздохнул и, заткнув гильзу, положил ее обратно под камень. Саму записку парень решил взять с собой. Попадать в плен Леха не собирался, так что за тайну написанного не беспокоился. Снова сев в седло, Леха толкнул каблуками коня и повел Цук глубже в тайгу. Нужно было найти место для обустройства лагеря. Зимой темнеет быстро, так что ночлег приходилось готовить заранее. Свернув к знакомому роднику, парень проехал вдоль него примерно с две версты и, наткнувшись на подходящую полянку, принялся разбивать лагерь. Спустя два часа, уже в почти полной темноте, он развел костер и, подвесив над ним котелок и чайник, принялся готовить себе ужин. «Как ты здесь оказался?» — хлопая его по плечу, спросил Болу. «Пришлось на время уйти с той стороны», — отмахнулся Леха, внимательным взглядом окидывая лагерь повстанцев. «Китайцы остались сами собой» плетеные завника стены, обмазанные глиной соломенной крыши и готовые деревни из привычных фанц. Удивленно хмыкнув, парень покачал головой и, кивая настроение, поинтересовался. — Собираетесь тут всю зиму просидеть? — А что не так? — тут же насторожился бывший телохранитель, оглядываясь на деревню, которую китайцы расположили в низине между двух сопок. — Вас тут найти проще, чем чаю выпить, — вздохнул Леха. — Я с лошадьми почти в деревню въехал, а никто даже не почесался. «Ну ладно они. Это бывшие крестьяне и воевать не умеют. Но ты-то, Боло должен понимать, что такое тайна». «Я понял тебя», — мрачно кивнул Егор. «Но хан не хочет слушать. Говорит, что люди слишком устали и не могут жить на улице. Я его понимаю, но и спорить с ним тоже не могу. Это его люди. Я всегда служил его семье и выполнял приказы». «Вот именно. Его. А раз так, значит, он отвечает за их жизни. Где он?» «Пойдем» кивнул Боло, и, подозвав одного из крестьян, велел ему забрать и обиходить лошадей. «Похоже, ты опять кого-то встретил», — усмехнулся он, кивая на оружие, погруженное на коней. «Да, попались неприятные люди. Пришлось объяснить им, что грубить незнакомцам опасно», — хищно усмехнулся парень. «Значит, мы можем забрать эти винтовки?» — заинтересовался телохранитель. «Забирайте», — отмахнулся парень. Только не забывай, что у этого оружия русский калибр, так что раздай его людям крепким, вроде тебя, а иначе они после первого же выстрела без рук останутся. Ты сам расскажешь, как правильно стрелять из этих винтовок. Ехидно усмехнулся Боло. Они вошли в самую большую фанзу, и Хан, увидев гость, обрадованно улыбнулся. «Ты привез новости о сестре?» сходу спросил он, коротко склонив голову в приветствии. С ней все хорошо, занимается хозяйством, рукоделием, и немного скучает улыбнулся Леху уголками губ. «Просила привезти ее сюда, но я отказал. Это слишком опасно». «Ты прав. Опасно», — вздохнул хан. «Японцы сначала отправили находившихся здесь солдат куда-то на юго-восток, а после снова стали перевозить их сюда. И никто не понимает, что все это значит». И о пленных ловить не пытались», — иронично усмехнулся парень. «И не раз», — отмахнулся хан. «Вся беда в том, что почти никто из японцев не говорит на нашем языке, а мы не знаем их». А пленные у нас были, и не один раз. «Да, тут ты прав», — растерянно кивнул Леха. «Сознанием языков нужно что-то делать». «А что тут сделаешь?» — развел хан руками. «В наших местах японскую никто никогда не учил. Это на восточном побережье всегда можно найти рыбаков, которые продавали им рыбу и знают язык. А здесь...» Хан обреченно махнул рукой. «Так может отправить туда кого из твоих людей, пусть найдет такого человека и предложит пожить здесь?» «Думаю окупации японцев, и там уже всем надоело», — подумав, предложил Леха. «Не получится», — качнул хан головой. «Те, кто знает язык, обычно торгуют с ними, потому живут не так плохо, как другие. Так что менять свою налаженную жизнь на жизнь в лесу они не станут. К тому же у них у всех есть семьи и дети». «Пока есть», — мрачно кивнул Леха. «Что ты хочешь сказать?» — не понял хан. «Помнишь овраг?» — коротко поинтересовался парень. — Такое невозможно забыть, — кивнул хан, посурорив лицом. — Думаешь, на побережье иначе? Знакомый торговец рассказывал, что во многих городах на входах в парки и театры повесили предупреждение — китайцам и собакам вход воспрещен. Так что иначе там не может быть, — угрюмо ответил хан, сжимая кулаки. — Но я все равно не верю, что кто-то решит приехать сюда. — Так я не настаиваю, — развел Лех руками. — Это так, один из способов решить сложность. — Я запомню твое предложение, — подумав, кивнул хан. — Тебе теперь много еще запомнить придется, — ехидно добавил Бола, не удержавшись. — О чем ты? — удивился хан. — Он тебе сам расскажет, — кивнул телохранитель на гости. Хан задумчиво посмотрел на парня вздохнув, кивнул. — Я понял. Сейчас станешь ругаться, что мы построили дома и живем, как в обычной деревне. — Это бы все ладно, ты даже не расставил людей для охраны, — фыркнул парень. Я почти в деревню въехал, а никто так и не понял, что в поселении чужой. А если бы это были японцы? Ты прав. Помолчав, виновато вздохнул хан. Мы слишком уверовали в свою безопасность. Ну и ты нас пойми. Японцы очень неохотно заходят в лес. Можно сказать, они его боятся. Да и до ближайшего города тут далеко. Надо будет и сюда доберутся, буркнул Леха, поднимаясь. Ты позволишь мне пожить тут несколько дней? Конечно, быстро кивнул хан. Больше того... Я попрошу тебя прожить с нами столько, сколько тебе потребуется, чтобы научить моих людей правильно стрелять. Стрелять, задумчиво вздохнул Леха. Это не так просто, как кажется. Но ведь стрелять из пулемета ты людей научил, напомнил хан. И что? У них в бою это получилось? Заинтересовался Леха. Да, весело кивнул хан. Мы заманили отряд японцев в лес на пулемет. Ни один не ушел. С гордостью поведал он. Интересно. — хмыкнул Леха. — И сколько раз вы такое провернули? — Два. А на третий пулеметом встретили вас. Не удержавшись, ехидно поинтересовался Леха. — Уже рассказал? — повернулся Хан к Болу. — И не собирался, — решительно мотнул телохранитель головой. — Да и когда бы я успел? Он сам догадался. Хан удивленно посмотрел на Леху и, растерянно почесав затылки, проворчал. — Не верю, что можно так точно все понять из короткого рассказа. — Напрасно! — усмехнулся Леха. — Если бы тебя всю жизнь учили воевать, ты бы тоже все сразу понял. Японцы не глупые, воевать умеют. Так что такого ответа можно было ожидать, а засада с пулеметами как раз в их привычках. Ударить один раз так, чтобы уничтожить сразу всех. — Так и было, — помрачнев кивнул Хан. — Я потерял почти половину людей. — Погоди, а откуда тогда эти? — удивился Леха, кивая на стену, за которой стояла целая деревня. — Собрал, — вздохнул Хан. Японцы изгнали из деревень много людей, еще больше убили, но среди тех, кого они хотели убить, нашлись несколько раненых. Вот так постепенно и собрались. «Как-то быстро у тебя это получилось?» – задумался парень. «Я тоже сначала удивился», – кивнул Хан. «Но потом, когда вспомнил, в каком виде я их всех нашел, то понял, что такой не придумаешь и не сыграешь. Это не пекинская опера, да ты и сам можешь увидеть. Половина из этих людей все еще еле передвигаются». Несколько крестьян умерли от голода уже после того, как мы их нашли. — Это страшно, Лю, — тихо добавил молодой мужчина, глядя в очаг остановившимся взглядом. — Я вообще не понимаю, что происходит. Нас просто уничтожают, словно вредных насекомых. — Понимаю твои чувства, Хан, но поверь, такое случается в разных местах, — вздохнул Леха, припомнив рассказы товарища Сергея и несколько старых газет, найденных у него в кабинете. — А я не понимаю, почему император все это терпит вступил в разговор Болу. «Он не китаец, он манжур», презрительно фыркнул хан. «Ему нет до нас никакого дела, а его чиновники только умеют, что набивать свои карманы». И отец Юи тоже был чиновником, аккуратно напомнил Леха. «Да, но при этом он всегда старался честно вести дела. Всегда повторял, что наказать невинного нетрудно, но виновный, уверовав в свою безнаказанность, снова совершит преступление. Так всегда бывает, а значит его задача наказать именно виноватого» чтобы преступлений было меньше. А на вопрос, зачем ему это надо, он всегда смеялся, что ленив, и это избавит ее от необходимости часто уезжать из дома. Улыбнулся Хан, припоминая прежнюю жизнь. «Жизненный подход», — рассмеялся Леха. «Сразу видно, что придуман мужчиной». Он и был настоящим мужчиной, — грустно улыбнулся Боло. «Так что, ты научишь моих людей правильно стрелять?» — вернулся Хан к важному для себя вопросу. «Я попробую». Вздохнув, кивнул Леха. «Но поверь, результат будет зависеть не от меня». «Почему?» — насторожился хан. «Твои люди никогда раньше не держали в руках винтовок. В бою они будут волноваться и делать ошибки, а волнение — это всегда промах. Вот, к слову, взять Бола. Он всю жизнь защищал судью, но никогда не имел винтовки. Дай ему в руки меч или копье, и он будет опасным противником. А дай винтовку, из пяти выстрелов тремя он обязательно промахнется». «Почему?» Тут же спросил хан. Нет привычки носить оружие и пользоваться им. Он привык к клинку, а не к стволу. Пожал парень плечами. Разве я не прав? Повернулся он к болу. Пожалуй, задумчиво протянул телохранитель. Наверное, я потому до сих пор и не взял себе винтовку, только револьвер. Закончил он, доставая из пазухи оружие. Бульдог! Удивленно хмыкнул Лех, разглядев кургузы ствол. Откуда на тебя? Нашел одного офицера, с которым сцепился, пожал телохранитель плечами. Глупец решил, что его меч будет быстрее моих ножей. Вот именно об этом я и говорил, кивнул Леха. Дай ему в руки клинки, и тогда это опасный противник. Дай винтовку, и неизвестно, кто победит. Опыт и умение держать себя в руках. Позволь, протянул он руку за револьвером. Шесть выстрелов, тридцать восьмой калибр. Патронов много к нему с того офицера взял? «Три десятка», — быстро ответил голос с интересом наблюдая, как руки парня ловко обращаются с револьвером. «Мало», — чуть покривился Леха, ловко разворачивая оружие рукоятью к хозяину. «Даже на один бой не хватит». «И что делать?» — удивленно уточнил телохранитель. «Носи на самый крайний случай. Пусть никто не знает, что он у тебя есть, но в случае необходимости ты всегда сможешь очень сильно удивить врага. А для боя возьми одну из тех винтовок, что я привез» мужчина ты крепкий, так что сумеешь отдачу выдержать», — посоветовал парень. «Что за оружие?» — подобрался хан. «Так говорил же, несколько винтовок под русский патрон, такие же, как у меня», — похлопал Леха ладонью по прикладу карабина. «Хорошее оружие, мощное», — одобрительно кивнул хан. «Главное не мощность, главное умение им пользоваться», — снова напомнил парень. «Ты все время это повторяешь», — возмутился вдруг хан. — Хочешь сказать, что мои люди настолько глупы, что даже выстрелить в нужном направлении не сумеют? — Я этого не говорил, — качнул Леха головой. — Но если хочешь, давай проверим. «Как — Как? — моментально загорелся хан. — В моем карабине пять патронов. В любой из ваших винтовок столько же. Я поставлю мишени, будем стрелять по очереди. Кто больше раз попадет, тот и победил. Пожал парень плечами. — Идет, — подскочил хан. «Ты ума лишился?» — растерян, поинтересовался Бола. «Этот парень со своей винтовкой обращается лучше, чем ты со своим...» Тут телохранитель ткнул пальцем в пах вскочившему мужчине. «Любой наш стрелок и рядом с ним не стоит». «Вот и проверим», — азартно усмехнулся Хан. «Что, в заклад?» «А что у тебя есть?» — лукаво усмехнулся парень. «А, -а, «А чего ты хочешь?» — спросил Хан, сообразив, что не имеет ничего особо ценного. Кисет, который я привез тебе в прошлый раз». Чуть подумав, усмехнулся Леха. Цепь солдат короткими перебежками пересекла речной лед и залегла в прибрежных кустах. Глубокие сугробы не давали им двигаться быстро, но терпение и выдержки тем невысоким, жилистым людям было не занимать. Выбравшись на берег, цепь поднялась в полный рост и медленно двинулась вглубь приграничной территории. Согласно приказу, солдаты шли молча, а все команды для сохранения тишины передавались по цепи или с помощью посыльных. Они должны были застать жителей приграничья врасплох, чтобы сразу подавить всякое сопротивление. Капитан Миота Абы шагал чуть позади своих солдат, сжимая в опущенной руке родовой меч, переделанный в уставную саблю, а левой рукой держа у рта свисток, которым должен был подать своим подчиненным команду к атаке. Глядя на вражеский берег реки, капитан вдруг почувствовал, как в груди что-то тревожно сжалось. Это не было болью больного сердца или еще какого-то органа, это было предчувствие близкой опасности. Капитан чуть было не засвистел сигнал отступления, но, опомнившись, воровато огляделся. «Не приведи Аматерасу, увидит кто, что потомок древнего самурайского рода испугался собственной тени. Тогда останется только смыть позор обрядом сепуку». Да чего бояться, этих гайдзинов доблестная армия божественного Микада уже громила, и на суше, и на море. Разгромит он этот сброд, и теперь, подбодрив себя такими мыслями, капитан кое-как вскарабкался на противоположный берег, высоко задирая ноги, чтобы пробиться сквозь сугроб. Но едва только он занял свое место позади строя, как откуда-то из кустов ударил пулемет. Длинная очередь просто смела треть цепи, и солдаты, не дожидаясь приказа, рухнули в снег, неловко щелкая затворами винтовок. Проклятый русский снег был слишком глубок для солдат. Стрелять лежа было практически невозможно, не было упора для рук. Локти солдат просто проваливались в снег. Капитан принялся высвистывать команду к стрельбе с колена, когда второй пулемет ударил цепи во фланг. Проклиная все на свете, капитан бросил свисток и, переложив саблю в левую руку, выхватил из кобуры револьвер. Британский Вебли был тяжел для его руки, но капитан Абы был потомственным военным и умел использовать то оружие, которое получил в руки. Прицелившись, он сделал два выстрела и тут же упал лицом в снег. Над головой просвистели три пули от тяжелых русских винтовок. Умудрившись как-то переползти в сторону, капитан поднялся на колено и сделал еще один выстрел. В ответ затрещали выстрелы трех линеек, и он тихо зашипел сквозь зубы, понимая, что атака захлебнулась. Разведка прозевала наличие такого оружия у гайдзинов, а самое главное, их, похоже, ждали. Он прекрасно понимал, что подготовить позицию для использования такого оружия быстро просто невозможно. Значит, их тут ждали. Оценив обстановку, капитан двумя свистками вызвал к себе вестового, но, к его удивлению, никто так и не появился. Повторив вызов несколько раз, капитан понял, что вестовых живыми не осталось и, приподнявшись, окликнул ближайшего солдата. Подняв голову, тот узнал своего командира роты и, барахтаясь в снегу, попытался подползти поближе. Понимая, что только теряет время, капитан громко приказал солдату вернуться на другой берег и, найдя штаб батальона, доложить о случившемся, после чего получить новый приказ и передать его капитану. Кивнув, солдат кое-как развернулся и пополз к реке. Но едва только он скатился на лед и встал на ноги, как тут же рухнул лицом в снег, заливая его кровью с прострельной головы. Солдаты, не получая команд, пытались отстреливаться, но вести бой в подобных условиях они просто не умели. Но ну и отходить без команды даже не пытались. Что не говоря о стойкости и решимости японским солдатам было не занимать. Испытав чувство мимолетной гордости за подчиненных, капитан попытался сменить позицию. Перебравшись за какое-то дерево, он поднялся на ноги и, увидев в двух шагах от себя убитого солдата, снова лег на снег. Сняв с него винтовку и подсумок с патронами, капитан вернулся за дерево и, ловко вскинув оружие, прицелился в мелькающую на опушке тень. Спустив курок, он с хищной усмешкой отметил, что тень исчезла. В ответ две пули вонзились в древесный ствол на уровне его головы. Спрятавшись, капитан привычно передернул затвор и снова принялся высматривать противника. Нужно было отправить хоть кого-то в штаб батальона, но рядом, как назло, никого из подчиненных не было. Попав под пулеметный огонь, солдаты, те, кто выжил, раздались в стороны, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Отступать без приказа капитан не имел права, так что оставалось только одно — вести позиционный бой, пока не будет поставлена иная задача. Пулемет перестал поливать роту, роем пули и теперь давил огнем любое движение в цепи. Капитан, понимая, что на одном месте очень быстро станет обычной мишенью, снова упал в снег и пополз на правый фланг. В темноте он сумел различить там несколько десятков вспышек от выстрелов винтовок. Эти десятки шагов дались ему очень тяжело. Пушистый снег набивался везде, забивая рот и лицо и перебивая дыхание. До солдат капитан добрался промокшим, словно водяная крыса. С грехом пополам отправив очередного солдата посыльным в штаб, капитан начал организовывать позиции для плацдарма. Раз уж не получилось выбить Гайдзинов одним ударом, значит, придется делать это постепенно. Солдаты попытались окопаться, но быстро поняли, что долбить мерзлую землю под огнем противника штыками – не самое умное занятие, а снег – не особо крепкая защита от тяжелых винтовочных пуль. Лежа в снегу, капитан начал чувствовать озноб. Под утро мороз начал крепчать, и если ничего не предпринять, то очень скоро и он, и его солдаты просто замерзнут. Похоже, русские это тоже поняли, потому что любая попытка солдат вернуться на лед пресекалась ими фланговым огнем. Похоже, их просто обошли и теперь ждут, когда они сами решат свою судьбу. Или замерзнут, или сдадутся. От такой мысли капитан Абы вздрогнул и принялся оглядываться, в поисках хоть какого-то выхода. Самым неприятным было то, что рядом с ним была только часть роты. Остальные остались на левом фланге, связи с ними у капитана просто не было. Попытка одного из солдат добраться до соратников закончилась его смертью. Русские умели воевать в своих снегах. Это капитан понял после того, как уже третий солдат, попытавшись поднять голову, был убит. Как не вглядывался опытный офицер в кроны деревьев, пытаясь найти стрелка, который не давал им лишний раз пошевелиться, но так и не сумел понять, где он засел. Часа через два, когда стало понятно, что ответа из штаба не будет, капитан осторожно переполз поближе к солдатам и, дыша на озявшие руки, принялся объяснять подчиненным, в каком положении они все оказались по вине разведки. Выслушав его, солдаты быстро переглянулись и, не говоря ни слова, принялись заряжать винтовки. Чуть улыбнувшись, капитан дозарядил свой револьвер и, убрав его в кобуру, перезарядил винтовку. «Раз уж нельзя отойти, значит, надо идти вперед». Лежать и медленно замерзать, словно лягушку, он не собирался. Лучше уж почетная смерть в бою, чем бесславный конец в этих сугробах. Убедившись, что все готовы, капитан развернулся и пополз в сторону противника. Добравшись до какой-то тропы, капитан остановился. И, сделав глубокий вздох, рывком поднялся на ноги. Рядом с ним, плечом к плечу, встали его солдаты, и пронзительный крик «Бонзай» разнесся над тайгой. Солдаты стреляли, не жалея патронов. Каждый из них понимал, что это его последний бой, экономить не имеет смысла. Отбросив опустошенную винтовку, капитан выхватил револьвер и, разрядив барабан, рванул из ножен саблю. Солдаты, примкнув штыки, ринулись в атаку, проваливаясь в снег по самые бедра, но, несмотря на это, упрямо шли на стволы противника. Гайзин, очевидно сообразив, что у них кончились патроны, поднялись. Крупные крепкие мужчины, вооруженные тяжелыми винтовками, шагнули навстречу, огласив тайгу своим извечным, страшным криком «Ура!». Невысокие легкие японцы не могли соперничать с ними в рукопашной. Страшные удары прикладами и кулаками отбрасывали в стороны, разом выбивая из сознания. Спасли только отчаяние и ловкость, но их не хватало надолго. Отбив выпад штыком, капитан плавно скользнул в сторону, рубанув своего противника по шее, сделал плавный разворот тут же оказываясь перед другим солдатом. Урубить по телу капитан не решался. Толстые овчины и тулупы давали противнику неплохую защиту, так что капитан Абы старался бить наверняка. Уклонившись от очередного выпада, он ткнул острием сабли в лицо Гайдзину и сделал очередной шаг в сторону. Сдаваться он не собирался. Кинув быстрый взгляд вокруг, он убедился, что солдат остается все меньше, и зло усмехнувшись, шагнул навстречу следующему врагу. Капитан не знал русского языка, но жесткую команду понял по интонации. Стоявший перед ним солдат, прикрываясь винтовкой с примкнутым штуком, отступил назад, освобождая место. Капитан моментально насторожился, не понимая, что происходит, когда из-за дерева вышел высокий крепкий парень с восточными чертами лица. В руке его капитан разглядел саблю одного из своих сержантов. Русские раздались в стороны, капитан, презрительно усмехнувшись, медленно поднял клинок. Это был его бой. Вышедший вперед парень чуть развернулся на носках и, плавно взмахнув саблей, нанес стремительный удар. Такого капитан не ожидал. Этот странный русский владел каким-то странным стилем боя, в котором капитан отмечал и китайскую школу тайчи, и какие-то дикарские взмахи и финты. В какой-то момент при встречном ударе сабля погибшего сержанта не выдержала и, жалобно звякнув, сломалась. Воспользовавшись моментом, капитан сделал длинный выпад, вонзая клинок в грудь противнику, Но тот успел чуть развернуться, пропуская укол по касательной траектории. Капитан уже торжествовал победу, по когда обломок сабли с силой ударил его в шею, разрывая горло и становую жилу. На снег упали оба поединщика. Из вышедших на сопредельный берег японцев живым не ушел ни один. Русские солдаты, подойдя к лежащему на снегу парню, быстро осмотрели его и, подняв на руки, понесли в село. Спустя два часа эскадронный фельдшер, тихо ворча, принялся зашивать широкую резную рану на груди юного бойца. Стоявший на крыльце избы, отданный под фельдшерский пункт, товарищ Сергей, затягиваясь из подарной трубки, тихо спросил у стоявшей рядом с ним девушки. «Как думаешь, он выживет?» Пожилая женщина, выносившая из избы грязную воду, неожиданно для всех перевела его слова на китайский язык. Удивленно глянув на нее, Юи чуть улыбнулся ее смешному акценту и кивнув ответила ⁇ Конечно, он же Лю, северный дракон ⁇